Старик Роу был не прочь стряхнуть шеи ю заботу о дочери, которая была ему плохой помощницей в хозяйстве. В душе он оправдывал ее, находя, что это дело не по такой умнице, как его дочь. Проклятое дело, так как из сельских хозяев еще ни один не сделался миллионером. Сам он не только не богател, но еще ежегодно терпел убытки». Торговать, правда, был он мастер и находил особенное удовольствие в хитростях ремесла. Зато земледелец и хозяин был плохой. Расхаживал, заложив руки в карманы, не рассчитывал издержек на жизнь, не отказывал себе ни в чем, любил хорошо есть, мягко спать, жить в тепле. Ему нужны были крепкий сидр, кровавый ростбиф, подолгу сбивавшийся кофе с ромом. Обедал он один на кухне, близ огня, за столиком, который ему приносили уже накрытым, как в театре. Заметив, что у Шарля разгорались щеки в присутствии его дочери, что означало, что того и гляди, он попросит ее руки, старик заранее обо всем поразмыслил. Правда, он находил Шарля немного... легковесным, не такого себе зятя он бы желал. Зато лекарь слыл человеком добропорядочным, бережливым, знающим свое дело, и нельзя было ожидать, что он станет торговаться о п р и д а н н о м А так как дяде р о приходилось продать 22 акра своей земли и заплатить долги каменщику и шорнику, да еще предстояло ставить новый вал в д а в и л ь н е то он сказал себе, «Коле попросит ее руки, куда ни шло, отдам». К празднику Михаила Архангела Шарль приехал в Берто погостить дня н а т р и Уж и последний день прошел, как и п е р в ы е С часа на час он все откладывал объяснение. Старик пошел его провожать, шли они по выбитой дороге, собирались уже проститься — Наступала решительная минута. Шарль дал себе сроку до угла изгороди, и когда завернули, наконец пробормотал. «Дядя Ро, мне хотелось бы вам кое-что сказать». Остановились. Шарль молчал. «Ну, говорите же, чего вы там хотели?» «Неужто я и сам не знаю, в чем ваше дело?» Сказал Руо, посмеиваясь Дядя Руо Дядя Руо Бормотал Шарль Что ж, я с своей стороны Весьма рад Продолжал фермер Девочка, конечно, со мной не заспорит А все же, знаете Надо ее спросить Идите к себе домой И я тоже Коли она согласна То слушайте хорошенько Вам не следует возвращаться к нам, чтобы не будоражить народ. Да к тому же и она взволнуется. Ну, чтобы вы не мучились, я откину в ставень у окна н а с т е ж ь распахну его до стены. Издали увидите, стоит только перегнуться через изгородь. Он ушел. Шарль привязал лошадь к дереву, побежал в кусты, стал ждать. Прошло полчаса, потом он насчитал еще девятнадцать минут по своим часам. Вдруг раздался удар об стену. Ставня распахнулась, и задвижка еще дрожала. На другой день в девять часов он был уже на ферме. Когда он вошел, Эмма покраснела, стараясь для приличия засмеяться. Старик Руо обнял будущего зятя, Заговорили о денежных делах, времени было, впрочем, довольно, так как благопристойность требовала отложить свадьбу до конца траура по первой жене, то есть до весны будущего года. Зима прошла в этом ожидании. Барышня Руо занялась приданным. Часть его была заказана в Руане, и еще она сама в н а ш и л а себе рубашек и ночных чепчиков по модным журналам, которые брала на подержание. д Когда на ферму приезжал Шарль, говорили о приготовлениях к торжеству, обсуждали, в какой комнате накрыть свадебный стол, мечтали, сколько будет блюд и что подадут для начала. Эмма, напротив, желала бы венчаться в полночь, при факелах. Но, дядя Руо, эта затея была совершенно непонятна. Итак... Свадьбу сыграли честь честью. Присутствовало на ней сорок три человека-гостей. За столом сидели шестнадцать часов. Празднество возобновилось на другой день и продолжалось еще несколько дней сряду.